Глава 29. Прикованный. Я должна его видеть, Никита. Прошу тебя. Это не зоопарк. Колосов стоял, демонстративно отвернувшись к окну. В Раздольске снова шёл дождь. В его мутной пелене тонул двор отдела. А газик канарейкой затормозившую посреди разлившейся лужи, можно было принять за ярко раскрашенный баркас. Катя прислонилась спиной к двери Колосовского кабинета. Так просто она не уйдёт. «Я хочу его видеть. Мне необходимо говорить с ним», повторила она зло и упрямо. «После всего, что я для тебя, Никита, сделала...» Ты не смеешь мне отказать. Просто не имеешь права. Колосов обернулся. Ого! Уже начали считаться, кто сколько сделал по этому делу. Как это на Катерину Сергеевну не похоже? «Димке ты же позволил увидеться с ним?» Произнесла Катя уже тише. «Он его брат». Но ведь расчёт твой всё равно не оправдался. Колосов прищурился. Расчёт. На что, Катерина Сергеевна, милая ты моя? Он молчит, Катя. Ни в чём не сознаётся. Сказал он спокойно. И в этом ничего необычного нет. А с братцем его мы действительно надеялись на... На то, что, как ты говорила... Ну, в общем, на то, что они близнецы. Очень близкие друг другу. Маленько промахнулись. «Я тоже должна его видеть». Катя упрямо мотнула головой. «Я хочу спросить у него только одно. Где Лиза? Вы всё равно вот так ничего у него не узнаете». «Так это как же?» «Так подло!» заставляя его брата играть роль Иуды. Колосов почувствовал, как кровь бросилась ему в лицо, словно она ему оплеуху вкатила. «Да за что?» «Катя, ты будешь жалеть о том, что сейчас говоришь!» Она отвернулась. Потом быстро пересекла кабинет, села на стул, сжалась в комок. Прости, Никит. Я сама не знаю, что со мной. С нервами стало как-то дрянь в общем. Ну, разреши, а. Ведь тут только в ВВС спуститься. Мне необходимо видеть стёпку. Даже если он не станет ничего мне говорить, всё равно я я хочу сама посмотреть, убедиться. В чём В чём ты хочешь убедиться, Катя? Кто неделю назад убеждал меня тут с пеной у рта? Колосов чувствовал, что вот-вот готов и сам взорваться и наговорить ей такого, чего она ему долго не простит. Я хочу сказать самой себе. Всё, Лиза мертва, и он её убил. А сейчас вот так я... Я не могу себе этого сказать. Мне нужно услышать это от него или увидеть по его лицу, что... Физиономистка какая. Не физиономистка, а... Мне, может быть, тяжелее всех вас общаться с ним. Но это необходимо, я должна. Это мой долг перед Лизой. Катя запнулась, вздохнула тяжко. Я не могу это сбросить с себя. На мне дело висит, Катя. Раскрытие. А раскрыто дело еще не до конца. Я сбросить его с себя не могу, потому что не все еще сделано. Признание не получено. Орудие, которым он раны наносил, не найдено. И не только поэтому, Никита. Меня ты не обманешь. «И не надо повышать на меня голос!» Они смотрели друг на друга. Потом Колосов устало махнул рукой, буркнул. «Развели тут зоопарк! Смотри на чёрт!» И рывком начал набирать номер начальника ИВС. Они ожидали в следственном кабинете изолятора, когда усиленный конвой приведёт Степана Базарова. Катя ощущала, как противно начинает сосать у неё подложечкой. Это был не страх, не слабость, не прежнее нездоровое любопытство. Правда была в том, что все эти её настойчивые «я должна его видеть» сводились к одному. Вот так просто? Она освободиться от этого ужасного человека не могла, Даже несмотря на то, что каждый раз при воспоминании о видеоплёнке задержания к её горлу подкатывал клубок тошноты. Говорят, клин клином вышибают. Может быть, новая встреча лицом к лицу освободит её от того, что ей мешает жить? То, что его брат Дмитрий предложил ей себя в качестве утешения, Лекарство тоже не давало ей покоя. Ведь это и вправду лекарство. Он угадал это самым странным образом. Для неё пилюля от этого ужасного, как говаривали в старину, греховного наваждения. Ибо кто есть близнецы, как ни один человек в двух лицах? А для него, Димки чего же он хотел лечиться ею, Катей? Только ли от одиночества, обрушившегося на него после крушения семьи? Катины путанные мысли прервались. Конвой ввёл Степана. Она ожидала увидеть его психбольной, вервольт, оборотень. Каких только ассоциаций у неё не возникало. Обезумевшее существо. Грязный, лохматый, небритый, страшный. Как тот цыганский юродивый кодлок, как он сам себя называл. Но Базаров выглядел вполне нормально. Если даже не сказать прилично для провинциального ИВС. Гладко выбрит. Неужели ему бритву дают, подумала Катя. Подтянут. Одет в свежий фланелевый костюм рибок, а прежде в школе ходил в каких-то обносках. Кате он опять вроде бы и не удивился, как тогда у цыган. У него вообще был такой независимо отрешённый вид, словно его уже ничто удивить не может». Он скользнул по фигуре Колосова оценивающим взглядом. Чуть усмехнулся. «Привет». Катя сглотнула. Прежний страх внезапно пропал. Но чувствовала она себя теперь дура-дурой. Ну и зачем пришла? Как начинать с ним разговор? Надо было хоть подумать, с чего? Степан подошел к стулу, намертво привинченному к полу. «Я могу сесть». Колосов кивнул. Отметил, конвой стоит в дверях. Лица у милиционеров настороженные, напряженные. Он покосился на Катю. «Ну, что дальше-то, барышня?» Она уселась напротив Базарова за стол, за которым следователи обычно корпят над машинкой допрашивая арестованных. «Здравствуй!» Её голос звучал не слишком уверенно. «Здравствуй!» Она взглянула на Колосова, и Базаров заметил этот умоляющий взгляд. Пость лишние уйдут!» заявил он громко. Колосов хмыкнул. «Великие пираты! До да этакой наглости!» И словно на острый гвоздь наткнулся на взгляд Базарова. «Она ко мне пришла», сказал он, протянул руки перед собой. «Ну на, прикуй меня к батарее и успокойся. Мы только поговорим. Одни». Никита хотел уже кивнуть конвою, уводите наглого придурка. это чертова свиданка Начинала ему действовать на нервы. Но Катя поймала его за руку. «Никита, подожди. Ради бога, пожалуйста. Мы и правда только поговорим. Выйдите. Ну, на минуту хотя бы». Колосов глянул на конвой. Те были непроницаемо спокойны. По инструкции не положено. Но ты же начальство из главка тебе и решать. Один молча отстегнул от пояса наручники, позвенел цепочкой. Колосов приковал Базарова не к батарее, это хитрости Руопа, пусть и монополию держит, а к металлической ножке стола. Завел за нее цепь и защелкнул наручники, заставив тем самым Базарова Невольно податься вперёд, ближе к Кате. Когда лишние вышли, Степан легонько подёргал цепь, снова усмехнулся. Прикованный Прометей, надо же. Яркое зрелище, Катюша. а Как и прежде, да? Я это сразу понял. Ещё на посвящении, что к ярким зрелищам ты неравнодушна. Ну и зачем пожаловала? Затем же, что и Димка позавчера? Уговаривать, что ли? Катя смотрела на его руки. Их разделял только стол. Вопрос, который она повторяла про себя тысячу раз, где Лиза теперь словно умер. Пауза становилась угнетающей. И неожиданно для самой себя... Катя вдруг спросила. «Я хочу знать, что такое быть медведем?» Лицо Степана потемнело. Напускное спокойствие слетело. Он закрыл глаза. Катя так и не увидела, что отразилось в его тёмных зрачках. «Они говорят, я сумасшедший», — тихо сказал Базаров. «А ты?» «Что ты сам думаешь об этом?» Катя чувствовала, беседа начата вроде бы правильно. Бог, как говорится, пронёс на первых порах, и теперь... А я отвечаю, я нормальней всех вас. То, от чего Катя так хотелось освободиться, тисками сдавило ей горло. «Они знают, чем ты болен, Степан». «Ведь ты же серьёзно болен. Они ни черта про меня знать не могут. И ты не можешь знать». Он дёрнул руки, стол дрогнул. «Никто не может знать, потому что... Я сам про себя не знаю, я... Может, ты не помнишь, что с тобой было? Я всё помню. Всё. Ну, что со мной было?» От Отчего ты таким трагически дурацким голосом это шепчешь? Что со мной было? Я видела плёнку, когда тебя задерживали. Это жуткое зрелище. Я придушил шавку. Господи ты, боже мой! Степан снова дёрнул руки. Она сама на меня бросилась, эта тварь. Что, надо было ждать когда она кишки мне выпустит. Но ты и раньше это делал. Разве не правда? И не только с собаками. И тебе это нравилось. А ты что, из общества защиты природы, что ли? Для чего ты убивал животных? Всё равно вы этого не поймёте. Ни ты, ни эти твои... Я хотел испытать себя. Исправить кое-что в себе. Человек изуродован цивилизацией, пойми ты. Мы вырожденцы. Слабые, хилые, больные, трусливые. Мы как дети. Брось нас, и мы подохнем. Но разве человек был таким создан изначально? Да он и разумным-то стал только потому, что всегда был хищником, любил свежую кровь, мясо, жаждал свободы, охоты, леса, горы. Вот был его мир, его привычная стихия. Города появились потом. Прошло много тысяч лет, и человек жил как бог. Вступал в битву, когда хотел жить. Шел по следу. Охотился, убивал, когда хотел жрать. Человек был самим собой, а не жалким, выродившимся подобием. И я хотел себя испытать. Прежде чем учить других, я хотел понять все сам. Постичь этот мир, который никто из вас уже постичь не способен. Если бы ты могла узнать то, о чём меня спрашиваешь. Как дышится там ночью? Какие запахи, звуки, какие соблазны? Какое там небо? Как там хорошо? Где там? В чаще? В лесу? В медвежьей берлоге? Катя смотрела на его лицо. Углы рта начинают подёргиваться, словно нервный тик пошёл. Не слова, а сам тон. Манера говорить. Что-то в нём действительно изменилось с тех пор, как они не виделись. Она отвела взгляд. Помнится, когда она училась в университете, их водили в институт имени Сербского на лекции по судебной психиатрии. И там один душевнобольной, тоже молодой, здоровый парень, с таким же жаром и душевным подъёмом, описывал своё состояние. У него в груди мина с часовым механизмом. Захочет, Москву взорвёт ко всем чертям. Не трогай, не трогай, шарахнет. Помнится, он обстоятельно объяснял, почему он так уверен, что мина в нём. Такие всё могут объяснить. И весьма красноречиво и убедительно. «Лиза мне рассказывала про тот твой сон», — сказала она тихо, потому что он молчал. «Медведь тащит женщину в чащу. А я на неё похожа?» «Нет», — он смотрел в пол. «Совершенно не похожа». А тот медведь в твоём сне был ты? Косноязычный, странный вопрос. Но Катя знала. Уж он-то поймёт её как надо. Потому и задала очень серьёзно. Нет, никогда. Это был бурый старый медведь, да? Он жил в старом доме. Там, на даче и порой ему очень хотелось уйти оттуда. Он был как в клетке, и он уходил. В лес, да? В ту самую чащу из сна. Базаров молчал. Лицо его пошло красными пятнами. Катя тщетно ждала ответа. Потом задала новый вопрос, тоже повисший в гробовой тишине. «Зачем ты убивал людей?» Пауза. Она слышала его дыхание. Или их убивал тот медведь? Тот, что жил на даче? Тот, чья шкура... Чью шкуру ты... Он резко вскинул голову. Губы его кривились. Но тон был спокойным, даже насмешливым. Я в камере сейчас сижу с двумя... Кать, хватит об этом. Хватит, я сказал. Слушай теперь меня. Так вот. Я в камере сижу с двумя хмырями. Один целыми днями байки травит. Сколько раз он с бабами может. Какая следовательша у него по делу мировая медовая. Какое у неё декольте до пупка. И что, мол, рано или поздно, прижмёт он её спиной к полу. Доведёт, мол. А второй? Второй утверждает, что тоже по расстрельной сидит. Косить вроде под дурака задумал. Мне завидуют тебе, мол, и косить не нужно. Врачи и так подтвердят. Втолковывает всё мне. Признаваться склоняет. Чем больше, мол, на себя возьмешь, чем чуднее по-психически объяснишь, что делал и почему, тем меньше, мол, веры потом на суде будет. С психа-то какой спрос? Целыми днями меня вот так обрабатывают с двух сторон. Так вот, Катя, хватит тебе пристижной в этой сучьей тройке быть. «Со мной это не пройдёт, ясно?» Я сказал «баста!» «Так и передай своим этим...» «Я всё понимаю. Всё. И со мной вот такое бесполезно. Эти ваши сволочные подходцы. Я учёный. Знаю, как и что. Передай, пусть заберут из камеры обоих. От греха. Иначе... Иначе это первые будут, которых я завалю. Катя замерла. Что ты хочешь сказать? Ты, Димка, говорил в ментовке, этой не первый год. Шевели мозгами, поймёшь. Ты хочешь сказать, что сокамерники будут первыми? Что ты до сих пор никого не убивал, что ли? Базаров откинулся на спинку стула. «Я никого не убивал. Никого, ясно тебе? Дрался, да. Учил дураков, да. Но убивать не потому, что я слабак, а потому что я Димке матерью нашей поклялся в этом, а он... Ладно, стерплю». Он спасти меня хочет от вышки. Адвоката-придурка слушает. Дурака из меня сделать полного хотят. Что взять с большого шизика? Мозг, видишь ли, у меня травмирован. А я здоров, ясно вам? Врач еще тогда в больнице мне сказал. Полностью здоров парень. Я и чувствую себя здоровым. «Всех вас, вырожденцев, переживу еще!» Он скрипнул зубами. «И что моё во мне?» «Я не хочу об этом больше говорить ни с кем!» «Это во мне?» «Со мной и умрет. А остальное?» «Где Лиза?» Катя встала. «Ты и ее, значит, не трогал?» «Тогда где же она?» Не знаю я. Зачем мне было ее трогать? Эту дуру, эту распутную грязную истеричку. Да если бы я только захотел, у меня бы таких, как она, от Москвы до Питера очередь стояла. А зачем мне было убивать этих? Я даже кто они такие не знаю. Суют под нос на допросах фотографии каких-то дохляков. Я не идиот, поймите же вы. Я не совершаю бесцельных поступков. Для чего мне было убивать этих незнакомых людей? Ну зачем, для чего, скажи, но ну. Разве кровь у нас и животных? Ни одна и та же на вкус. Ты же сам признался. Кровь тебе по вкусу. Катя резанула слух, что он вот так сказал про Лизу. «Господи, что за человек! Ему её даже не жаль!» Базаров смотрел на свои скованные руки. На лице у него появилась какая-то странная улыбка. Та же, что и в ночь разгрома цыганского праздника. Слабая, смутная, шалая какая-то. «Нет, кровь, я думаю, разная на вкус. Не пробовал вашу, не знаю». Такие, Катя, вопросы задаёшь странные. Кто из нас маньяк? Ей-богу, Катя, не пойму, я или ты? Звякнула цепь наручников. Уходи. Он тоже пытался подняться. Убирайся отсюда. И запомни, что я сказал. Ничего ещё не кончено. Я всё помню и всё понимаю. Слышишь ты? Я переживу вас всех. И мы еще посмотрим, поглядим, кто из нас сумасшедший. И как беседа прошла? Спросил Колосов. Весьма развязно. Едва только конвой, отстегнув наручники, увел Базарова в камеру. Плохо. Я дурака сваляла, что пришла. Ты прав был. Но так и должно было случиться. «И что он конкретно тебе сказал?» «Он сказал, что никого не убивал. Он и врачам это говорил. Добавил, что не совершает бесцельных поступков. Он Димке матерью поклялся». Катя подошла к пыльному зарешоченному окну. Ощущение было такое... Словно каждый её сустав двигался сам по себе, отдельно от остальных. И словно все были на шарнирах. Она чувствовала страшную усталость, словно выполняла тяжёлую физическую работу. Нет, она не ожидала, что беседа с Базаровым будет вот такой. Ей всё казалось... А женщину уж такими Бог создал, что и он, так же, как она, не может забыть то, что между ними было. И она сразу почувствует, что он не забыл. И вот она не почувствовала в этом человеке ничего, кроме... Ещё он сказал, чтоб из его камеры убрали обоих соседей Никита... Он вас раскусил. Сказал, что если не прекратят давление, обработку, убьет обоих. Колосов выпрямился, прищурился. Тон, когда он заговорил снова, был уже совсем другим. Ну а лично тебе, каким он показался? Я не знаю, Никита. Он каждый раз разный. Мне иногда кажется, что у цыганы там у вас на плёнке был неон. Пересказывать, о чём вы интимно толковали, конечно, не станешь. Так, чушь. Для тебя это не интересно. Я глупости болтала, как всегда. Катя отвечала безучастно. А про Лизу он сказал, как и про всех, не убивал. «Зачем, мол, мне?» Колосов побарабанил по столу пальцами. «Я вот пока вы говорили, все думал, Кать. Ты извини, что орал тут сейчас, тоже нервы. Я понимаю, каково тебе. А думал я вот о чем. Дело нами сделано, но в нем все равно что-то не так. Все сходится на этом психе. Даже больше, чем сходится, кроме предмет, которым он горло полосовал Антипову, Яковенко. Так мы ведь и не нашли до сих пор. При задержании он пустой был, сама ведь знаешь. А на обысках, как ни искали, орудия нет. А у него непременно должно было быть что-то. Патолога-анатом говорил необычный механизм нанесения повреждений. Но ведь и у Антипова Гранта, и у Яковенко на горле была именно механическая травма, а не... — Не укус? — Катя вздрогнула. — Бог ты мой! Мещерский Мериме вспоминал, это не рана, а укус. А у нас выходит всё наоборот. У него должно было быть что-то, чем он орудовал. Предмет не могу описать. Но эта вещь была оружие. Не руками он это делал. Хотя с собакой и... Мог, конечно, выбросить, избавиться. Но опять странно. Одежду всю в крови сбросил дома и словно забыл про неё. А от орудия... Поспешил избавиться. «Почему?» И потом еще одна деталь. «Те волосы на трупах?» Насторожилась Катя. «Нет. Насчет них как раз полный ажур. Вчера новогорские заключения переслал. Повторное комплексное исследование сделал. Мы, когда обыск на дачу делали, я... Ну, в общем, это шкура медвежья. И я подумал... Взял, точнее, изъял в качестве образца для исследования. У Новогорского ведь знаешь, какая присказка. Принесите образцы материала для сравнения побольше. Сделаю всё, что от меня зависит. Ну и выдал вчера заключение. Волосы, найденные на Яковенко и Гранте... Та шерсть неустановленного животного вырвана из того медведя. Почему сразу не могли определить принадлежность? Мех ветхий от старости. Прямо в руках расползается. Но я не про шерсть хотел тебе сказать, а про... Про что? Катя чувствовала, как к ней возвращается ее прежнее любопытство понимаешь я никак не могу себе объяснить от чего мы твою генерозову до сих пор еще не нашли то есть как я не понимаю тебя никита да я сам не понимаю ты глянь что получается соленова не нашли сразу только потому что его вообще никто толком не искал Если бы в первые же дни, как он пропал, начали искать. Прочесали бы местность, нашли бы непременно. Он ведь почти у самой дороги лежал. Там окоп, видимо, снегом замело, был большой сугроб. Потом снег начал таять, половодье, ну и... Далее ты помнишь, что говорили те пацаны листовые о том, как они нашли Яковенко. По их словам, труп был буквально на показ выставлен на березе у самой станции, возле пешеходной тропы лежал. И Гранта никто скрывать не думал. Труп оставили там, где убили. Еще забор кровью расписали, словно для привлечения внимания. А ведь могли тело и в сарай затащить. И заполенницу. И так раньше Базаров трупы не прятал. Почему же с телом Генерозовой он повёл себя иначе? «Никит, ты хочешь сказать, что вы везде-везде искали, что ли? В каждом овраге, в каждых кустах, в каждом подвале смотрели? Могли просто пропустить и...» «Могли, конечно». Но прежде он вёл себя иначе. Тела своих жертв не прятал, даже наоборот. А потом изменил своим привычкам. От чего? Это требует объяснения. И не только у меня. Да и Срок Касьянов тоже спросит, но но может и так случиться, что все эти вопросы уже будут не так важны. Послезавтра Базарова на биоэкспертизу везут. Кровь будут исследовать. Там, думаю, всё и решится. Ждать осталось недолго в любом случае. Его отсюда повезут? Из Раздольска? Тихо спросила Катя. Отсюда. Когда будут результаты, встанет вопрос о переводе в СИЗО. Да, решится многое. Катя кивнула. «Биологическая экспертиза следов крови. И если результаты подтвердят обвинение, то... Я никого не убивал!» Лицо Степана стояло перед нею неотступным миражом. «Я не совершаю бесцельных поступков!» В чертах этого призрачного лица не было ни раскаяния, ни смирения... Ни жалости к тем, кто умер. Катя вздохнула. Или больной, поражённый каким-то там астроцитозом мозг, уже не знает таких понятий. Ей было тревожно. Дождь по стеклу всё стучал, стучал, как маленький невидимый барабанщик. Катя от чего то уже не сомневалась, «Ничего еще не закончено по этому делу. Возможно, все решит экспертиза следов крови. А возможно...»